Таков путь продвижения всех работников крупных фирм. На мелких фирмах, где число работающих невелико, просто не имеется возможности держать обучающиеся резервы. Продвижение там регулируется главным образом – выслугой лет. Кандидатуры на выдвижение обычно уже опытные работники с десятилетним стажем лояльной службы в фирме проходят подготовку на право руководить рабочей группой, то есть занимать должности бригадиров. Они включаются в систему обучения, которая предусматривает как повышение их профессионального мастерства, так и совершенствование навыков работы с людьми. С этой ступени начинается как бы двустороннее обучение, увязывание профессиональной и должностной подготовки. По терминологии, принятой на фирме «Тойота», Данный этап подготовки классифицируется как среднетехническое образование. Повышение профессионального мастерства обычно осуществляется на специальных сборах, а обучение навыкам управления – на лекциях и семинарах. Назначенный бригадиром сразу же проходит курс ориентации по новой должности и включается в практическую работу как лидер малой рабочей группы. Одновременно с накоплением опыта руководства бригадир совершенствуется в теории, прослушивает лекции по педагогике, как обучать. Через 5-7 лет положительно оцениваемого и признанного лояльным бригадира могут выдвинуть на должность мастера. Как только бригадир становится мастером, он снова проходит процедуру совершенствования курсы ориентации педагогики и психологии. Переподготовка, однако, осуществляется на более высоком уровне, чем раньше. В частности, в курсах по психологии превалируют вопросы человеческих взаимоотношений и мотивации трудовой активности персонал Кроме того, организуются специальные занятия по совершенствованию технологического аспекта управления. Как совершенствовать трудовые процессы? одновременно с профессиональной управленческой направленностью интенсивно осуществляется так называемая административная подготовка мастеров связанная с выполнением формальных обязанностей этот вид подготовки затрагивает вопросы планирования учета и контроля с позицией экономики финансовой политики локальных интересов фирмы и так далее Поскольку работа мастера на японском предприятии рассматривается как сложный вид деятельности, охватывающий технологические, управленческие и административные аспекты, его опыт оценивается довольно высоко. Недаром в Японии мастером становятся лишь в зрелые годы. Выпускник средней школы второй ступени не ранее как по достижении 32 лет, а выпускник средней школы первой ступени лишь в 40 лет. Практически все мастера на японских предприятиях проходят специальные курс. При этом говорят о специальном образовании мастеров. Подготовленные и опытные мастера могут стать директорами предприятий. Правда, в современных условиях для этого необходимо еще иметь диплом, свидетельствующий о получении высшего образования. В связи с этим те, кто не сумел завершить в свое время университетского курса, стараются сделать это без отрыва от производства. Итак, мы рассмотрели общую схему производственного обучения на современном японском предприятии. В принципе, эта схема включает вполне определенные этапы. Первое. Адаптация новичков к условиям фирмы, культивирование корпоративного духа фирмы. Второе. Техническая ориентация и профессиональное обучение. Третье. Совершенствование мастерства на рабочем месте. Четвертое. Обучение на курсах или в технических колледжах. Пятое. Экзамен на выдвижение. Шестое. Ориентация по новой должности. Седьмое. Совершенствование мастерства на новой должности. В сущности, по замечанию Рамзеса, это индустрия профессионально-технического образования. Она дает японскому бизнесу возможность эффективно вести промышленное производство, быстро вводить и осваивать новое оборудование, надежно привязывать к фирме хорошо обученный персонал. Стержнем профессионально-технического обучения в Японии является так называемое социальное воспитание, направленное на формирование у обучаемых соответствующих взглядов, отношений, установок. В сущности, производственное обучение в японской фирме является разновидностью управления персоналом. А в условиях капиталистического способа производства управление выступает в функции контроля над трудом над рабочим классом. Будучи продуктом научно-технического прогресса, производственное обучение служит в свою очередь одним из способов так называемой рационализации производства, представляющей собой форму эксплуатации трудящихся. К обучению этому вполне могут быть отнесены слова Ленина о том, что «прогресс науки и техники означает в капиталистическом обществе прогресс в искусстве выжимать пот».